Глава вторая. Стремительным шагом миновали они несколько переулков и вышли к западной стене старого города. Здесь Стейси немного поколебалась с определением направления, но в итоге выбрала его безошибочно, и через несколько минут они приземлились за столиком, накрытым скатертью, чего не в до сих пор никогда не видел в Израиле. Это было заведение для людей, уставших от кошерной и халяльной кухни. Они возжелали постейку из мраморной говядины со средней степенью прожарки. Девушка кавказской наружности и с таким же акцентом, говорящая по-русски, приняла заказ. Предшествуя мясу, на столе появилась откупоренная бутылка вина. Было оно местным и самым обыкновенным, каковое можно купить в любом магазинчике в три раза дешевле. Зато по-настоящему аутентичным. А уж каким пикантным оказался стейк, так это просто не описать словами. К тому же во время его поглощения им было не до разговоров, и молчание никого ни капли не смущало. Вслед за первой бутылкой последовала вторая, уже под сырную тарелку и приятный легкий треп. Третью пили без закуски, под околофилософский диспут. Прикончив ее, расплатились и отправились искать ночлег все в том же старом городе. Стейси опять вела, но на этот раз совсем не уверенно. Освещаемые фонарями древние улицы представлялись порталами в былые времена. Казалось, повернешь за угол и очутишься в древней иудее в период правления Понтия Пилата. Когда они вышли к одной и той же синагоге во второй раз, не встроив, взял поиск на себя и ввел в телефонный навигатор название искомого приюта. — А это ваша контора на нормальную гостиницу денег не дает? — Почему хостел? — пошутил он, расслабленный. — Тут вы не правы. Дело не в деньгах. Этот хостел — что-то особенное. Он находится прямо перед воротами цепи. Стейси, по мере усугубления состояния опьянения, говорила со все более сильным израильским акцентом. — А этот ваш... «Особенный хостел, случайно не арабский?» «Вы угадали. Давайте тогда где-нибудь по дороге еще пару бутылочек возьмем, пока одиннадцати еще нет. А давайте. Тут возле синагоги магазинчик есть». За последним поворотом по дороге к хостелу, прикрываясь металлическим ограждением высотой по пояс, стоял полицейский кордон из трех человек — мужчины и двух женщин. Пару пропустили только после того, как Стейси сказала, что у них забронирован номер. Пройдя блокпост, они очутились на небольшой площади со всех сторон, окруженной домами с резными каменными порталами над входами. Их старинные стены были обезображены пущенными снаружи, как это принято в Израиле, проводами, водопроводными и канализационными трубами. Самый красивый портал располагался над входом в полицейский участок вывеска которого смотрелась очень нелепо в таком обрамлении. Сами ворота цепи имели два широких проема высотой метров в шесть, а то и больше, закрытых зелеными деревянными створками, усыпанными многочисленными головками огромных то ли заклепок, то ли болтов. «А в чем, собственно, дело? Почему сюда просто так не пройти?» — удивился, не встроив. Здесь граница между еврейским и арабским мирами. Проход к храмовой горе. На нее можно попасть через двенадцать ворот. Но одиннадцать из них исключительно для мусульман, в том числе ворота цепи. Иноверцев пропускают только через мусорные ворота. Звучит не очень. У них есть еще одно название, если вас это утешит. Марокканские. А что ж она всем так далась, эта гора? «Обладание Храмовой горой — это ключевой вопрос израильской, да и всей ближневосточной политики. Я попытаюсь объяснить вкратце». Стейси перевела дух. Вкратце не получилось. Пока она говорила, хмель как будто улетучивался из ее организма. Как записано в Танахе, именно здесь, на Храмовой горе, находится тот самый краеугольный камень, с которого Бог начал создавать твердь как его еще называют камень основания, стал местом притяжения для религиозных отправлений разных народов. После начала времен Авраам, он же Абрам, он же Ибрагим, в честь которого названы авраамические религии, главные из которых иудаизм, христианство и ислам, должен был по велению Господа заколоть и сжечь единственного сына Исаака, дабы доказать свою верность. Однако смертоубийство не состоялось. Одного лишь намерения хватило, чтобы доказать Богу свою преданность. Старик-небожитель расстрогался и вместо отрока удовлетворился жертвенным бараном. С тех пор был наложен запрет на человеческие жертвоприношения. Потом Давид, второй царь Иудеи, купил участок земли у Иевусеев и построил на нем жертвенник. Его сын, тот самый Соломон воздвиг вокруг него первый храм четыре века стоял храм пока вавилоняне во главе с Навуходоносором в шестом веке до нашей эры не разрушили его по прошествии полувека евреи вернулись в иерусалим из вавилонского пленения и возвели второй храм который простоял более полутысячи лет все это время будучи главной святыней еврейского народа потому что располагался над святая святых, местом, где евреи хранили ковчег со свитками завета, дарованных Моисею Богом. В 22 году нашей эры во время правления Ирода Великого храм был перестроен и расширен, и достиг пика своей архитектурной формы. Однако в таком виде он просуществовал совсем недолго. В 70-м году его и весь город превратили в руины римляне под предводительством императора Тита. «Я же правильно понимаю, что Стена Плача — это как раз останки второго храма», — позволил себе прервать исторический экскурс Александр. «Именно так. Но не останки, а руины. Останки бывают только животного происхождения». Стейси с удовольствием отомстила за его придирки к ее языковой грамотности и продолжила. На месте иудейского храма было воздвигнуто святилище Юпитера. После упадка Рима Иерусалим перешел к Византии. Первохристиане обустроили храм гроба Господня за пределами храмовой горы. И сама она весь период их правления пребывала в запустении, а под ней была устроена свалка. В VII веке Палестину вместе с Иерусалимом захватили арабы. Они очень трепетно отнеслись к этому многострадальному квачку земли, ибо так случилось, что непосредственно над краеугольным камнем мироздания, с которого по иудейской традиции Господь начал сотворение мира, оказался выступ скалы, с которого в 619 году после Рождества Христова вознесся пророк Мухаммад. Над камнем и был воздвигнут храм скалы, а неподалеку Алякса, или отдаленная мечеть, ставшая третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине. Четыре столетия гору обживали арабы. Но в 1099 году, в результате первого крестового похода, мусульманский Иерусалим пал. Крестоносцы не церемонились с арабским наследием. Купол скалы был превращен в храм Господа, а в мечети Алякса обосновались резиденция короля Иерусалима и храм Соломона, в котором был основан орден тамплиеров, именуемый также орденом бедных рыцарей храма Соломона. «Бедных! Любили они поприбедняться, эти храмовники?» — усмехнулся, не встроив. Наверное. «И до сих пор любят», — заметила Стейси. Правление крестоносцев было недолгим, и уже в конце XII века Иерусалим захватил Саладин. Все церкви города, кроме храма Воскресения, были снова обращены в мечети. В XIII веке власть перешла в руки мамлюков, а в XVI веке начался и четыре столетия продолжался османский период. Были отстроены заново стены города, и в том числе стены Храмовой горы, а купол скалы украшен керамикой. В 20 веке после Первой мировой войны Иерусалим перешел под британский мандат, а после основания в 1948 году Нового еврейского государства стал его столицей. В настоящий момент Старый город разделен на четыре части. Христианский, мусульманский, еврейский, и армянские кварталы. Храмовая гора держится среди них особняком и формально имеет межконфессиональный статус. Впечатленный этой небольшой лекцией, не встроив, даже потрогал грубо окрашенные доски ворот. Откуда вы все это знаете? Я училась в израильской школе. Тут не очень хорошо преподают химию и физику, но очень хорошо историю с опорой на тонах. Они пошли в хостел. Портал над его входом был самым скромным на площади. Стены снаружи облицовывали ровные плоские камни, но внутренняя отделка состояла из округлых булыжников, кое-как подогнанных друг к другу. Камни волнами выпирали из стен. То ли штукатурка с них обсыпалась, то ли так это и было задумано, в любом случае выглядело это очень старинно. Хостел был совсем небольшой состоял всего из нескольких комнат. Приветливый молодой араб показал гостям их комнаты по соседству. Окна в них отсутствовали. Туалет, конечно же, был общий. «И что дальше, Стейси? Как же нам выпить? Я видел там столик на улице перед входом. Нет, нет, нет, только не здесь». Она что-то сказала арабу на иврите. «Тот покивал» и проводил их по коленчатому коридору, который вывел к крутой лестнице со стертыми ступенями. Вдвоем араб пожелал остаться внизу. Они прошли два этажа и оказались на плоской крыше, которая была заставлена черными баками для горячей воды, водонагревательными панелями и наружными блоками от кондиционеров, из которых дул теплый воздух. Ближе к краю крыши стояли несколько разнокалиберных пластиковых стульев и кресел, а также раскладной столик. Они расположились на двух самых комфортных седалищах с подлокотниками. Александр открыл бутылку и налил вино в пластиковые стаканчики. Вид отсюда открывался изумительный. Вся храмовая гора была как на ладони. Золотой купол храма скалы, свинцовые купола Аляксы и ее минарета площади вокруг них деревья и стены луну закрывали облака и все это великолепие было искусно подсвечено многочисленными фонарями и прожекторами спасибо вам стейси наконец произнес невстроев это действительно возвращает с небес на землю ну вот будем считать терапевтический эффект достигнут удовлетворенно заметила стейси она полезла в сумочку И достала оттуда сигарету характерного вида. "Будете?" "Это то, что я думаю", психолог кивнула и подмигнула одновременно. "Я со студенческих лет не экспериментировал с веществами, изменяющими сознание, кроме алкоголя, конечно. Медицинская. Прописываю вам для усиления эффекта возвращения в реальность. Но ну, раз так, давайте". Стейси раскурила джойнт и передала Александру. «А вы, Саша, действительно начали меня настораживать. Редко кто так глубоко проникается гипносном. Даже в более легких случаях мы отстраняем от эксперимента. Но с вами я решила не торопиться. К тому же будет жалко, если вы не допишете свою космическую повесть». «Ну а как же им не проникнуться этим гипносном?» искренне воскликнул он. Ваша компания намного опередила время. Вы такое сделали, что все остальные изобретатели виртуальной реальности близко с вами не стоят. Вот смотрите. Один мой приятель купил себе VR-шлем какой-то там последней модели. Дал мне попробовать. Поставил бокс. А там огромный такой негр. Страшный. Я улетел в нокдаун в первом раунде. Во втором опять. Ну, думаю, еще раз и проиграю». Собрался. И так я отправил его в нокаут. Запыхался по-настоящему даже. Хотя и по воздуху молотел. Зрители на трибунах орут, он валяется. А я что-то так разбушевался, что подошел к нему. А ходить там, сразу замечу, ногами не нужно, если ты не в чистом поле играешь. «Вставай, — говорю, сука, — и как! Пну его!» И стену со всей дури босой ногой. Думал, пальцы сломал. Мгновенная карма за неспортивное поведение. И за расизм, наверное. Интересно, а белого я бы стал пинать? Александр задумался. «Саша, вы передавайте, передавайте, что вы его как сигарету курите», — напомнила Стейси. «Извините. Ну, ничего, обошлось, пару дней похромал только». «Так вот, а это ваша виртуальность куда безопаснее». И реальнее в сто раз. И кроме того, самое главное, время бодрствования свое драгоценное тратить не нужно. Этот мой приятель со шлемом своим совсем подвинулся. Весь досуг в нем проводит. А у вас сон. И выспался, и целый день прожил. Жизнь получается в два раза длиннее. Это гениально. От лица компании я благодарю вас, Александр, за столь лесную оценку нашей работы. Но на вашем примере я как раз и замечаю опасность нашей методики. «Да ерунда!» — перебил ее Александр, которому под сочетанным действием вина и травы стало казаться, что он один может говорить что-то стоящее. В моей психиатрической практике был такой случай. Пациент с раздвоением личности, который отбивал девушку саму себя. Причем, судя по тому, что она не убежала от него со всех ног, ей это нравилось. Одна из его ипостасей разрабатывала дизайн бутылочек всяких и баночек для парфюмерии. А вторая профессионально участвовала в боях без правил. Так дизайнер победил в итоге. Она за него замуж вышла. Почему? Потому что у него член был больше. Как это возможно? Это же один и тот же человек. Вы не представляете, на что способна подсознание. Неужели? Она была искренне удивлена. Он расхохотался. «Да нет, конечно, шучу. На самом деле на бутылочках он больше зарабатывал, чем на ринге». «Да ну вас? Это вообще к чему?» «Черт его знает. Так всплыло по ассоциации. А, вспомнил. Вы опасаетесь, что у меня диссоциативное расстройство начнется?» «Так вот, не начнется. Нет у меня к этому предрасположенности». «Откуда вы знаете?» «Просто поверьте!» При этих словах полыхнула молния, контрастно проявив из темноты весь Иерусалим. Стейси улыбнулась иронично. «Напрасно вы улыбаетесь!» Он даже обиделся. В этот момент молнию нагнал гром. Не слишком громкий, но продолжительный. «Странно!» — заметила Стейси и затушила окурок, стоящий на столе глиняной пепельницей в виде черепа. Гроза в конце мая. Не помню, было ли такое вообще. Тут же закапал дождь. Она встала и протянула ему руку. Надо скорее под крышу Саша. Он поднялся и оказался к ней очень близко. С самого момента знакомства она нравилась ему как женщина, несмотря на ее нетривиальную красоту. Но казалась совершенно недоступной, сделанной не для него абсолютно. А тут... Под воздействием гремучего коктейля он почувствовал себя увереннее, чем обычно, и быстро поцеловал ее. Она неровно улыбнулась. Взгляд ее помутнел. Тут он осмелял окончательно.